Глава 9. Я нечаянно взглянул на небо и увидел в блистающей синеве по-восточному тонкий серп луны. Солнце еще только опускается к темному лесу, а этот туго натянутый лук из чистого золота уже блещет над миром, что-то пророче, обещая, указывая. Неожиданно пахнуло свежими кожами, затем также резко запахло горелым железом. Облака, обычно четкие и объемные, Сейчас потеряли форму и растекаются, как медуза на берегу, в розовом закате. Почему-то слышнее стали голоса со двора, конское ржание. Небо стало лиловым, месяц сперва заблистал ярче, потом покрылся кровавой дымкой. Плывет по небесному морю, как наполненный ветром парус, почти растворяясь в тревожащей багровой ночи. Добравшись до своих апартаментов, я сразу завалился на лавку. Перед глазами мелькают лица гостей леди Беатрисы. В ушах звучат рассказы Саксона и Растера. Я слушаю и стараюсь все разложить по полочкам. Не признаваться же себе самому, что стараюсь не думать о леди Беатрисе так, как думаю. Она мятежница. Из-за ее амбиций прольются реки крови. Поэтому это противник, пусть даже с ангельским лицом и волшебными фиолетовыми глазами. Пес вскочил подошел к окну и, встав на задние лапы, долго смотрел вниз. «Не спится. Слишком много впечатлений». Я встал и тоже подошел к окну. Пес тут же опустился на пол, удовлетворенно вздохнул и лег. «Ну и что высматривал?» — спросил я сварливо. «Ничего интересного, даже гуси все спят». Пес открыл один глаз. В нем такой укор, что мне стало стыдно, как будто одухотворенного мыслями о высоком мудреца обвинил, будто тот срет, как все люди. Через узкое зарешоченное окошко видны все тот же темный двор и красные вспышки на месте кузницы. Усердные слуги раздувают мехи, торопя кузнеца подковать коня господина еще до рассвета. Захотелось увидеть небо, но это разве что из окна повыше. Я вспомнил о слухах, о нечистой силе, неспешно оделся, все еще переспрашивая себя. А оно мне надо? В самом ли деле попрусь на этаже выше? а руки сами подцепили молот на пояс, надели перевесь с мечом через плечо. Пес снова приоткрыл глаз и посмотрел с недоумением. Я нагнулся, поцеловал в холодный нос. «Жди! Истереги! А то, знаешь ли, гости! Хоть и графья, но рожи ненадежные!» Он довольно засопел. Я вышел и осторожно прикрыл дверь. Коридора нет, ступеньки по винтовой лестнице ведут выше. Я поднимался не просто насторожен, а время от времени ловил все запахи. А про теплозрение так и говорить нечего. Просматривал даже стены, слушался, щупал камень и со ступеньки на ступеньку переходил со скоростью бодрой столетней бабульки. Следующая дверь оказалась, как и положена на уровне пятого этажа. Я поколебался, но толкнул. Дверь не поддалась. Я толкнул сильнее. Увы, явно заперта Сильно разочарованный, но втайне обрадовавшись, все-таки герой не устрашился запретной комнаты, потащился выше. Раз ступеньки идут туда, значит что-то выше есть. Есть. На уровне шестого этажа еще дверь. Тоже закрыта. Я поколебался, свою неустрашимость уже выказал, можно и вернуться. Тем более герой стоит не перед кем. А нам всем желательны зрители. Но как-то по инерции потащился дальше. На уровне седьмого еще дверь которую я тоже попихал без успеха. Но ступеньки ведут выше. И еще дверь там, где должен быть восьмой. Ступеньки продолжают подниматься по винтовой. Я начал опасаться, что этажей будет немерено. Недаром же предупреждали насчет запретной комнаты или запретного этажа. Совсем не кстати мочевой пузырь напомнил, что я выпил не меньше кувшина вина. Пусть слабого, почти виноградный сок, но, увы, много. Наконец ступеньки закончились. Дальше почти полный мрак. Я кое-как вгляделся. Зрение почему-то отказывается приспособиться. С трудом различил ровную площадку. С трех сторон каменные стены, ни одной двери. Я постоял, не зная, стоит ли подниматься на последние две ступеньки. Что-то ноги гудят, как будто бегом поднялся на сороковой этаж. И вообще эта тьма чем-то очень не нравится. Вдали в полутьме вроде бы проступила фигура. Я поспешно вгляделся, однако тьма не рассеивалась. Я быстро оглянулся. За моей спиной ступени успокаивающие уходят по спирали вниз. Там обычная тьма, что для меня не тьма, а здесь именно нехорошая темень. Я вздохнул и сделал два последних шага, поднимаясь на площадку. Фигура проступила отчетливее, тьма раздалась в стороны, и фигура вышла из нее, как из складок тяжелого плаща. серебристые сотканные из лунного света, полупрозрачная. Я не рассмотрел отчетливого лица но вроде бы мужчина преклонных лет, суровый и в доспехах старинной работы. «Кто посмел?» — проскрежетал он жутким голосом. «В эту ночь, в эти запрещенные места!» «Вы кто?» — спросил я. «Я герцог Луганер», — прошептал зловещий голос. «Я здесь уже пять веков». «Как здорово!» — сказал я. «Мне повезло, что встретил вас, и не какую-нибудь даму. Было бы неловко спрашивать, где здесь туалет». Понимаете, был обильный пир, а меня понесло вот сюда. Он покачивался в воздухе. Призрачные ноги истончаются в двух ладонях от пола, но темные впадины вглядываются в меня, словно хотят вобрать мою душу. — У вас крест на груди, — проговорил призрачный герцог. — Но вы даже не делаете попытки защититься, прочесть молитву. Зачем — Зачем? — удивился я. — Разве вы враг? — Все пугаются, и не зря. «Вас?» — еще больше удивился я. «Вы такой представительный красивый лорд, что мне стыдно за этих людей. Вами нужно любоваться. Не каждый сохраняет с годами такую осанку, такую стать, такие величественные жесты». Призрак запнулся, словно ударился о невидимый силовой пузырь. Его качнуло из стороны в сторону. Наконец ответил за могильным голосом. Этажом ниже прямо в стене наклонный жолб". «Догадываетесь, зачем?» «Да, конечно! Благодарю вас! Он заканчивается не над головами гостей?» Выходит на ту сторону замковой стены. «Спасибо!» — сказал я горячо. «Просто огромное спасибо! Вы не уйдете, пока я... Я быстро, обещаю!» Когда я, застегивая штаны на многочисленные крючки, поднялся на этаж снова, призрачная фигура все еще колыхалась в дальнем конце коридора. Я потянул носом. Не так уж и пахнет. В замке везде запах сырости, гнили и запустения, так что намекать не надо. Не надо, герцог. Я не очень-то смущаюсь естественных проявлений организма. Спасибо, сказал я горячо. Вы меня просто выручили. Я человек чистоплотный, как кошка какая. И хотя никто не узнал бы, если бы я вот прямо здесь, но уж лучше дотерплю, да домучаюсь да до ближайшего туалета. А вам здесь не одиноко? Что-то держит? Я могу чем-то помочь? Он чуть приподнялся над полом, то ли чтобы быть выше, это важно даже для приведения, то ли старался рассмотреть меня получше. «Вы первые за все пятьсот лет», — прошептал он тем голосом, который я в ветреную ночь иногда слышу в трубе, кто задает такие вопросы. Остальные же...» — я сказал торопливо. «Да ну их, они же просто люди». А я из допущенных к тайнам жидомасонов. К тому же я из корпуса мира. По уставу просто обязан помогать неграм, зеленым, пингвинам, гастарбайтерам, беглецам из черной Африки и всяким и т.д. Думаю, и привидениям мы должны помогать. Это входит в и т.д. Под этим обычно понимается передача денег оппозиции разных стран и помощь в устройстве палаточных городков. Но если смотреть шире, а мы всех призываем смотреть шире, его заколебало из стороны в сторону, словно потянуло сильным сквозняком но герцог то ли удержался усилием железной воли, то ли вцепился в незримую для меня атомарную решетку мироздания. «Я герцог Луганер», — повторил он свистящим голосом, от которого по спине побежали мурашки. «Я здесь пятьсот лет. Зачем я здесь? Уже не помню». «Постарайтесь вспомнить», — посоветовал я. «От этого зависит лечение. Во всяком случае, облегчит». «Не помню. Ну, хоть что-то». «Я герцог Луганер!» Я развел руками. «Это не так уж и много. Хотя, если быть оптимистом, то и немало. если вы по каким-то причинам, забывая все, упорно твердили свое имя, то в нем, возможно, и скрыта разгадка». Он повторил безнадежным голосом. «Я герцог Луганер. Я здесь пятьсот лет...» Я сказал со вздохом. «Дорогой и высокочтимый сэр!» Я хоть и гость здесь, но считаю своим долгом помочь вам, если это будет нетрудно и по дороге. Я буду интересоваться вашим случаем, как только, так сразу. Ну, вы понимаете? Благодарю вас, сэр. Утренняя свежесть уже не свежесть, даже а холодрыга. Напоминание, что лето закончилось. Я вскочил, лязгая зубами, торопливо оделся. Солнце уже высоко над крепостной стеной. Часовые прохаживаются искря железом, словно живые бенгальские огни. В окно тянет запахами жареного мяса на ореховом масле, доносится конское ржание и грубые мужские голоса. Пес бесстыдно дрыхнет, но едва я открыл дверь, как одним гигантским прыжком ухитрился оказаться в коридоре, едва не размазав меня дружеский окаменный косяк. — Свинья ты! — сказал я в сердцах. — Большая толстая свинья, что прикидывается собакой. Он оглянулся и весело оскалил клыки. Встречные слуги автоматически кланяются, но при виде пса все-таки прижимаются к стенам и замирают. В нижнем зале не прерывается пир, разве что бывают пики и спады. Слуги заученно ставят на столы мясо, рыбу, головы сыра, крова и хлеба. За столом новых лиц вроде бы не прибавилось, хотя не уверен. У меня теперь вроде бы абсолютная память, вот только обращаться с нею я пока что не научился. Запоминаю только тех, с кем хотя бы перебросился парой слов а все эти одинаково гогочущие и рвущие жареное мясо руками, ну, все на одно лицо. Хотя одежда у всех, как у попугаев, а гербы полны львов, барсов и драконов. Я перешел уже к десерту, когда в зал вбежал молодой воин. Его раскачивало на ходу, кровь на лице и одежде. «Карнолк!» — прохрипел он. «Карнолк в деревне!» Его подхватили. Голова запрокинулась. Кто-то совал ему кубок с вином, проливая на грудь. Кто-то громко требовал лекаря а граф Росчерский тут же воздел себя на задние конечности во весь огромный рост. «Я немедленно выступаю за этим зверем. Кто со мной может присоединиться к моей дружине?» Он быстрыми шагами покинул зал. Я видел, с какой злостью переглянулись графы и и Бауэр. Это должен был выкрикнуть гордо и красиво кто-то из них. Но старый уволень опередил, как будто знал и приготовился. Но теперь остается опередить его в бешеной погоне за хищником. Зал быстро пустел. Я вышел в числе последних, даже неловко, как будто мне безразличны страдания простых людей в деревне, которых этот корнолк сейчас рвет на части. Хотя, если честно, мне в самом деле безразличны, и ничего не могу с собой поделать. Освещу зайчику, потому что все уже седлают коней и поедут уничтожать этого гада. Нам не должны быть безразличны страдания других людей. И мы действуем так, как будто они нам не безразличны. Даже вон... Присволочнейший Хоффман и тот люто орёт на оруженосцев, что слишком медленно застёгивают на нем доспехи, не подцепили боевую булаву и топор, а там же люди гибнут. И хотя это, скорее всего, реакция пастуха на волка, который режет его овец, чем человека, защищающего других людей, но все спешат, торопятся. Я свистнул псу. Он примчался счастливый и с горящими от возбуждения глазами. Я взлетел в седло. Со стороны ворот уже скрипит натужно колесо, поднимая тяжелую решетку в ворот. Граф Росчерский выметнулся на быстром, как огонь, коне первым. За ним его люди, эти всегда наготове. А следом суматошно выскакивали рыцари. Многие даже не переоделись, страшась не успеть примкнуть к охотничьей партии. Это же позора, вовек не оберешься. В деревне крик, слезы и мужики с вилами, косами и дубьем в руках, но человека-зверь уже сбежал. Как подтвердили крестьяне, он отступил сразу, едва увидел на околице скачущую полным галопом рыцарскую конницу. За время, когда он неожиданно набросился на крестьян, а те организовали кое-какую оборону, успел убить троих мужчин и одну женщину, разорвал ребенка, быстро и безжалостно перехватил горло десятку коров. Граф Ройщерский повел свой отряд по следу Корнолка. Я задержался возле плачущих женщин и кое-как выяснил, что это просто человека-волк, какие встречаются часто но только очень сильный и очень быстрый. К счастью, корнолки охотятся в одиночку, иначе даже малая стая корнолков опустошила бы некоторые земли. Женщины рыдали как над убитыми людьми, так и над растерзанными коровами, называя их кормилицами. Я выудил несколько золотых монет, подал той, что показалось знакомой. Она тоже сразу узнала меня. «Сэр, это вы нас тогда спасли от разбойников?» «Но не спас сейчас» сказал я с неловкостью, хотя это наша обязанность. Бери, бери, убитых не вернуть, но хотя бы коров сможете купить. Вы очень добры, сэр, сказала она с чувством. Это не доброта, возразил я, просто возвращаю ваши деньги. Она не поняла, но я повернул коня. Пес уже стоит далеко и оглядывается в нетерпении. Зайчик ржанул и пошел галопом. Партию охотников мы нагнали через четверть мили, когда они затормозили перед лесной чащей. Рыцари в бессилии ругались, лес здесь нехорош, слишком много упавших деревьев. Густой кустарник с острыми сучьями, способными пропороть конское брюхо, если ломиться напрямик. Наиболее азартные все-таки ринулись, выискивая проходы между угрюмыми деревьями. Другие галдели, указывая, что можно обойти, а вот там от ручья лес становится проходим, деревья там стоят редко, травы и кустов нет. Бобик хотел ринуться в лес, я придержал. Ко мне подъехал сэр Растер. Глаза горят азартом, Из горла вырывается рык, будто зовет карнолка на поединок. Сволочь! Гад! Ушел! А чего вы хотели? — спросил я. Понятно, у него скорость выше. А что, не надо было гнаться? Надо! — ответил я. Только убить бы смогли, если бы он остановился и решил дать бой. Всем сразу. Пес заскулил, подпрыгнул. В глазах отчаянная мольба. Я поколебался сказал мягко. «Ты уверен? В случае чего отступай. Отступление — это тоже победа. Чуть позже. Не рискуй, я тебя очень люблю. И зайчик тебя любит». Он взвизгнул от счастья и метнулся в лес с такой скоростью, что в кустах осталась дыра, словно сквозь них пронесся бронированный рокер на мотоцикле. Рыцари оглядывались на меня, начали переговариваться уже спокойнее. Сэр Растер спросил с недоверием. «Думаете, ваша собачка его задавит?» Впрочем, если у вас та собачка, о которой нельзя поминать к ночи, то она кого угодно задавит». «Зачем давить?» — возразил я. «Знаете ли, сэр Растер, я не понимаю ваших кровожадных мотивов. Мы не имеем права вот так взять и убить только за то, что он убивал людей. Мы представляем собой власть, а власть не может опуститься до унизительной мести». Он распахнул рот. «А что? Что мы должны делать?» Я пожал плечами. Рыцари подъехали ближе и прислушивались. Я объяснил с достоинством. Мы должны его сперва арестовать. Причем с соблюдением всех процедур, ибо и у преступника есть свои гражданские неотъемлемые права. А когда поймаем, стараясь не причинить ему вреда, и ни в коем случае никаких побоев, это нас унижает и вообще противозаконно, то передать на психиатрическую экспертизу, признать невменяемым и отпустить на волю». Он ахнул. «На волю? Ну да», — ответил я с достоинством. «Мы же демократы». Так при демократии всегда делается. Ну а если у нас не совсем законченная демократия, то мы должны осудить его и держать в особой тюрьме, которую тюрьмой называть не политкорректно, а лишь учреждением с ограниченным доступом и выступом. В этом учреждении постараться перевоспитать, чтобы на свободу с чистой совестью постараться дать ему хорошее образование и обучить в важной работе, к примеру, управляющего замком или старшего над стиральщицами белья. Над прачками переспросил сэр Растер совсем обалдело. Он шатался в седле и опасался, что свалится под грузом демократических ценностей. Да, согласился я, сердитый на себя за то, что не сразу отыскал более короткое название. Ибо если преступник что-то совершает, то не он виноват в своем преступлении, а общество. Сэр Растер еще хлопал глазами, а рыцари уже отжали во все глотки, уверенные, что это я так потешаю, поднимаю дух. «Ни за что не поверят, что я просто пересказываю в самом делешные нравы и законы моего срединного королевства». В конце концов, и я слегка раздвинул губы, показывая, что да, изволил пошутить. «Общество виновато! ржал довольный граф Глицин. Он ткнул барона Байера в грудь. «Ты понял? Вот это и виноват, гад!» Барон дернулся, отшатнулся. «Почему я?» «Потому что ты... общество», — сказал Глицин и чуть не лопнул от хохота. Должен был следить за ним, удерживать. Растар тоже заржал и сказал очень серьезно. Родители, сволочи, виноваты, раз не воспитали тихоней. Соседи, гады, не присматривали, да вообще все виноваты, только он один ни в чем виноват. Ха -ха! Я помалкивал. Хорошо они уловили иди, Подхватили и развивают, полагая, что доводят до абсурда. До абсурда, который, конечно же, невозможен в обществе нормальных людей. Из леса донесся треск веток, шум. Сотни шагов от нас, из темной чащи выметнулся гигантский волк с серебристой шерстью. А за ним мой адский пес с багровой пастью и такими же багровыми глазами. Карнолк попытался идти по прямой, но пес теснил его в нашу сторону. Рыцари загалдели, как гуси. Начали разворачивать коней. Граф Глицин первым подхватил копье и ринулся на карнолка. Тот начал уходить в сторону. Пес идет за ним неотрывно. Я поспешно сорвал с плеча лук. Стрела ушла торопливо. а я наметил взглядом место, куда должна ударить. Карнолк даже подпрыгнул, но не упал. Только Бекову резко замедлился. Крав глиценно налетел, как буря. Длинное копье с хрустом вонзилось в бок монстра, ушло на два локтя и пригвоздило его к земле. карнол рычал и бился. Грыз в бешенстве древко копья. Белые щепки подлетали с такой скоростью, словно дерево попало под циркулярную пилу. Граф торопливо соскочил на землю и, подбежав, тремя мощными ударами боевого молота раздробил монстру голову как раз в тот момент, когда половинка перекушенного копья упала на землю. Рыцари окружили монстра и с почтительным ужасом смотрели, как волк превращается в мужчину средних лет. Роста тоже среднего, но чудовищно перевитого толстыми жилами так, что весь изжил, вместо головы кровавая каша с острыми осколками черепа. Тоже массивного, толстого, уцелела нижняя челюсть с острыми и удивительно белыми клыками. Барон Байер бросил на меня беглый взгляд и сказал громко, «Поздравляю вас, граф Глицин. Великолепная добыча». Граф Глицин все еще отдувался от затраченных усилий. Лицо багровое, но гордо посматривал по сторонам. Правой ногой наступил на труп оборотня. В глазах острое сожаление, что вокруг так мало народу. «Эх, леди Беатриса не видит!» Вырвалось у него горькое. Рыцари смотрели завидующе и молчали. Наконец барон Варанг сказал с видом Авраама, что возложил собственного сына на жертвенник. «Я расскажу». Граф Глицин на своего соперника посмотрел недоверчиво. Перевел подозрительный взгляд на меня. Я развел руками. «Хотите, чтобы подтвердил я?» «Спросят? Скажу, что это вы. Граф догнали и убили. Но если спросят?» Он чуть наклонил голову. На лице проступило нечто вроде благодарности. И то много. Я не его вассал и не обязан что-то делать для графа. К тому же умалчиваю, что и я какую-то роль сыграл в поимке этого зверя.